Глава 13 Лидия Даниловна Белых напоминала лепесток, что вот-вот оторвется и упадет. Бесцветная, почти прозрачная, склеротические щечки, как слабый румянец на яблоневом цвету, увядающая седина. Она была последней, кто видел Петра Тарасевича живым. «Я пришла к нему в семь вечера», — дребезжащим глазком излагала старушка. «Это несомненно, поскольку я до половины седьмого находилась в гостях у своей доброй подруги, Вали Конниковой. Здесь около получаса ходу. Для вас, молодой человек, минут десять, а мне как раз получаса хватает, чтобы дойти. Тихонечко». Илюшин едва уговорил Лидию Белых навстречу. К частному детективу старушка отнеслась с подозрением. Долго рассматривала документы, держа дверь на цепочке, а затем велела приблизить лицо. «Без этого не пущу». Что поделать, Илюшин послушно придвинул голову, словно в окошечко кассы. Не удивился бы, если бы ему брызнули в физиономию из газового баллончика. Раздался щелчок, потом тихая возня. Наконец старушка удовлетворенно сообщила. «Ну вот, молодой человек, ваша фотография у моей подруги. Я вас сфотографировала и отправила ей по WhatsApp. Если со мной что-нибудь случится, вас возьмут по этому портрету». «Замечательно придумано», — одобрил Макар. «Это ваша идея, Лидия Даниловна?» Звякнула цепь, дверь приоткрылась. «Моя. У Вали, между прочим, есть свой инстаграм». Последнее слово она все таки выговорила не совсем уверенно. «Здесь вчера побывали ваши коллеги, вы могли бы поговорить с ними». «С вами намного интереснее», — подольстился Макар. Старушка благосклонно кивнула через плечо, приняв комплимент как должное. Лидия Белых едва доставала ему до плеча. В своей просторной квартире она выглядела старой куклой, которая в отсутствие владельца выбралась из коробки и притворяется хозяйкой. Белая блуза с рюшами и длинная юбка. «А ты из тех, что Серега называет профессорскими», отметил Макар. «Я давняя заказчица Петра Филипповича», говорила Лидия Белых. Не люблю слово «клиент», оно отдает клеенкой, как вы считаете? Я и клеенки не люблю. Всю жизнь мы ели только со скатерти, и когда Володя привез меня в ресторан на мой юбилей, я увидела, что их столы ничем не покрыты. Странный сдвиг нормы вы не находите? Ведь есть с головы стола и эстетично, и неудобно. Я была так огорчена, что не могла приступить к трапезе, пока мне не принесли большую салфетку. Скатерти у них не нашлось. Илюшин выяснил, что Володя, старший брат Лидии, скончался год назад, всю жизнь опекал младшую сестру. Володечка много путешествовал, он был исключительно образованный человек. Из каждой поездки привозил мне украшения. Нет, я вам их не покажу, они хранятся в надежном месте. Вот именно, в банковской ячейке, а вы как думали?» Она так была довольна своей хитростью, так победительно смотрела на Макара, торжествующе посмеиваясь, что сразу и безоговорочно ему понравилось. Она выглядела как старенькое баловное дитя, благополучное, никогда ни в чем не знавшая отказа. С подарков, привезенных братом, и началась ее история отношений с Тарасевичем. «Видите ли, Володя любил ходить по барахолкам». Это было его увлечение, его страсть, если хотите. И, между прочим, ему пришлось преодолеть некоторый барьер. Вот вы человек молодой, вашему поколению это незнакомо. А я еще застала некоторые довольно странные предубеждения. Например, что мужчине неуместно увлекаться цацками, побрякушками, весёльками. Вы слышите, что эти обозначения, по сути, оскорбительны? А Володе всегда нравилась эта сфера. Он сожалел, что ушли в прошлое времена, когда мужчины носили украшения наравне с дамами, и иногда дома позволял себе прикалывать брошь к шейному платку. У него была одна любимая, жемчужная... Лидия Белых промокнула платочком слезу. «Володя привозил то, что ему нравилось. В основном, знаете, это был Бидермайер». «Простите?» «Украшение эпохи Бидермайер. Его еще называют псевдоромантизмом или сниженным ампиром. Собственно говоря, никакого Бидермайера в реальности не существовало». Немецкое слово «бидермен», означавшее «простак», скрестили с фамилией Майер. А откуда взялась фамилия?» — заинтересовался Макар. «Из стихотворения, сетования праздного Майера. Некий поэт собрал персонажа из двух слов, простака и Майера, и принялся опечатать под этим именем стихи, некоторым образом...» пародируя сентиментальную литературу. К началу XX века эта история несколько подзабылась, а Бидермайера стали использовать в значении «старые добрые времена». Володя любил украшения этого периода. Австро-Венгрия, 40-60-е годы XIX века. Тонкость, изящество, избыточность. зрелый Бидермайер Это не оборок, Но вы же понимаете, в каком виде Володя приобретал эти украшения. Большинство выглядели так, что вы не обратили бы на них никакого внимания. Грязные, с утратами. Надо вам сказать, очень немногие ювелиры из тех, к кому мы обращались, соглашались. А доверять мы и подавно могли только Петру Филипповичу с его изумительными чуткими руками. Руками врача, без преувеличения. «Он специализировался на реставрации этого стиля?» — спросил Макар. «Не совсем так». Лидия Белых несколько секунд в задумчивости смотрела на сыщика, словно оценивая его. Наконец решилась. «Ах, так и быть. Только учтите, я показывал вам сущую ерунду. Если вздумаете укокошить меня и ограбить, много не выручите». С этими словами она поднялась и вышла в соседнюю комнату. Вернулась спустя минуту, осторожно неся на бархатной подушечке брошь. Илюшин назвал бы ее «вычурной». Крупная, сладонь, она представляла собой переплетение растительных мотивов. Тонкие ветви распускались на концах листьями, оплетая нечто вроде пышного букета в середине. Но блеск центральных камней завораживал, нежно-зеленый, прозрачно-розовый, леденцово-малиновый. По четырем сторонам букета обрамляли крошечные голубые камни, символизировавшие незабудки. «Роскошно! Не правда ли?» Лидия подставила брошь под свет, и она чудесно вспыхнула в солнечном луче. «Поглядите, как сияет!» «Роскошно!» — согласился Макар. вы не боитесь хранить дома такую дорогую вещь?» Старушка тихонько затряслась от смеха. Эта вещь, мой милый юноша, дорога только своим возрастом и происхождением, как говорил мой папа в таких случаях. Да, это деньги, но это еще не богатство. Это цитата из графа Монте Кристо. Задумчиво сказал Макар, рассматривая брошь. Верно, папина любимая книга. «Приятно встретить знатока. Видите ли, вы думаете, что смотрите на бриллианты и топазы, не так ли?» «Эти вставки, я бы сказал, изумруд. Илюшин указал на зеленые камни того оттенка, который приобретает морская волна на мелководье. «Да здравствует Жорж Фредерик Штрасс!» — старушка тихонько зааплодировала. «А кто это?» «О, великий ювелир! Он изобрел вставки из хрусталя, которые мы до сих пор называем в его честь». «Стразы?» Илюшин пригляделся к камням внимательнее. «Великолепная имитация!» Лидия Белых с улыбкой наблюдала за ним. Штрас учился окрашивать хрусталь в разные цвета. Он много лет провел, изобретая искусственные драгоценные камни. Ведь это, друг мой, именно они. Весь королевский двор он заставил утопать в сиянии. Но все это не более, чем хрустальное стекло. С правильной огранкой, да-да, и кое-какими хитростями. Например? Обратите внимание, оправа вокруг всех камней закрыта. Камень, то есть, как вы теперь уже знаете, хрустальный страз, открыт лишь с одной стороны, с той самой, которая обращена к зрителю, то есть к нам. Если мы вынем с вами из оправы любой из них, что мы под ним обнаружим? У вас есть предположение? Илюшин покачал головой. Предположения у него были, но он не хотел омрачать Лидии Белых миг триумфа. «Фольгу!» — воскликнула очень довольная старушка. «Кусочек цветной фольги! Она придает камню яркость, блеск. Но, как вы понимаете, себестоимость этой броши крайне невелика». Я храню ее дома из ностальгических побуждений. Это самый первый подарок, который привез мне Володя. Но она даже не золотая, всего-навсего серебряный сплав. Так вы сказали, Тарасевич умел реставрировать подобные украшения. Для начала он, в принципе, был готов за них браться. Большинство даже не соглашается. Это работа, за которую нельзя получить высокую оплату, но при том долгая, кропотливая. Все привыкли иметь дело с современными материалами. Пётр Филиппович был не таков. Он не жалел своего времени, чтобы вернуть этим замшелым побрякушкам их красоту. «Видели бы вы эту брошь, когда я только принесла ее в мастерскую? Были утраты». Опустевшие гнезда без камней смотрелись, как, э, как выбитые зубы. Ах, как некрасиво! Пётр Филиппович был пятым, к кому я обратилась. Все отказывали, все до одного. Ах, нет, позвольте, один заломил такую цену, что было ясно. Он попросту хочет от меня избавиться. А Пётр Филиппович проникся прелестью этой вещицы ее удивительной стойкостью. Он лично огранил для нее два страза и вставил на место недостающих. И что вы думаете? Они смотрятся как родные. Взгляните, разве вы можете отличить их?» Илюшин добросовестно рассмотрел брошь на свет и признал, что не может. «Вот видите!» «Это золотые руки и золотая душа!» «С тех пор Петр Филиппович стал, если можно так выразиться, нашим придворным ювелиром!» Она тихонько засмеялась. «Знаете, одна моя знакомая получила в наследство несколько украшений от своей бабушки. Это были старинные вещи, конечно, не такого почтенного возраста, как это старушка кивнула на брошь но уверенный первый третий двадцатого века она принесла их для оценки петру филипповичу и тот сходу вот понимаете едва взглянув сказал что он на 90 процентов уверен перед ним стекло а там знаете такие камни это знакомое устроила скандал Мне было так неловко перед ювелиром. Она кричала, что это натуральный камень, бабушка бы никогда ее не обманула, и все в таком духе. Петр Филиппович направил ее к гемологу, но она была до такой степени оскорблена, что даже не воспользовалась его рекомендацией. Напрасно сэкономила бы на оценке, потому что камни действительно оказались стеклом. Вы можете вообразить? Петр Филиппович был совершенно прав, а она даже не сочла нужным извиниться перед ним. Пришлось мне брать на себя эту обязанность. Это кольцо, как сейчас, стоит у меня перед глазами. Такой прекрасный винно желтый топаз. А на деле стекло в оправе из серебра и золота. Для других ювелиров это кольцо не представляло бы интереса, Но не для Петра Филипповича. Он умел видеть не только красоту в таких изделиях, но и их удивительную ценность, которая, поверьте, молодой человек, не обязательно имеет денежное выражение». И старушка с грустной улыбкой поднесла к губам свою брошь. «Вы заходили к ювелиру, чтобы отдать ему что-то в ремонт?» — спросил Макар возвращая ее к дню гибели Тарасевича. — О, нет, нет! Исключительно, чтобы поблагодарить. Видите ли, последняя вещь, привезенная Володей, пострадала больше остальных. Во-первых, не хватало нескольких страз на боковых ответвлениях. Во-вторых, сами они были отломаны. А это тонкая и трудная работа. Необходимо паять серебро так, чтобы не было видно следов пайки. «Да и само украшение, по правде говоря...» Она вздохнула. «Чересчур много барокко, если вы понимаете, о чем я». «Не понимаю», — признался Макар. «Ах, всего немного слишком. Слишком пышно, слишком богато. Я бы сказала, его создателю чуть-чуть не хватило вкуса». Слегка облегчить, и вышла бы сказка, фантазия. Но Володя с возрастом полюбил именно такую пышность. А я ношу все, что он дарил, как дань его памяти. Когда я в этих украшениях, я отчетливее чувствую его присутствие. Володя всегда со мной. Она погладила выпуклую брошь. Да, о чем я... Ах, да, Петр Филиппович месяц назад согласился взять у меня колье на реставрацию, справился за десять дней, нашел недостающие стразы, соединил отломленные части. В воскресенье я выгуливала колье в большой театр и имела в нем такой успех, что поняла. Телефонного звонка будет недостаточно. Я обязана выразить свою благодарность лично. Ах, если бы вы знали, какие копейки берет с меня драгоценнейший Петр Филиппович. А, то есть брал. Она замолчала на полуслове, губы горестно искривились. Макар испугался, что она заплачет, но она сделала движение рукой словно что-то отодвигала от себя и храбро взглянула на него. «Я покажу вам», — сказала Лидия Белых прежним тоном. «Вы сможете сами оценить работу моего ювелира». Она поискала в телефоне фотографию и придвинула ему. «Вот, полюбуйтесь, это мы с девочками». Средний возраст девочек был около 80, Но это без всяких сомнений были девочки. Веселые, смешливые, любительницы наряжаться и лакомиться пирожными. Они делали селфи в буфете большого театра. Пять чрезвычайно нарядных старушек в бархатных жакетах, пышных блузах с завивкой и укладкой. Казалось, собрались дети, решившие поиграть в старость. Только ортопедические ботинки безжалостно отсылали к их возрасту. Лидия Белых была сама элегантность: черная водолазка под горло, брюки с золотистым отливом, сверху длинная накидка, на черном фоне поблескивала колье с зелеными стразами. Макар понял, от чего старушка сочла его чересчур пышным. Пожалуй, это была единственная вещь на ней, которую он назвал бы старческой. Видите, оно уместно лишь в Большом театре, заметила Белых. Каким вам показался Петр Филиппович, Лидия Даниловна? Очень взволнованным, сказала она, не задумываясь. Я об этом уже господам полицейским рассказала. А он объяснил причину. Кого-то боялся? Нет, мне не показалось, что дело было в страхе, хотя, может быть, и в нем. Она огорченно взглянула на сыщика. Я, кажется, на редкость бестолковый свидетель. Все о своих искусственных брульянтах, а о человеке ничего толком и сказать не могу. Вы исключительно ценный свидетель заверил Макар. «Вспомните, пожалуйста, с самого начала. Вот вы входите в мастерскую. Там кто-нибудь есть?» «Нет-нет, никого». «И вы что-то говорите?» «Зовете Тарасевича?» «Я подхожу к стойке и звоню в звоночек. Вот так». Лидия показала, как хлопает по кнопке звонка. «И кто появляется?» «Сам Петр Филиппович», — она на мгновение замолчала, вглядываясь куда-то за плечо Макара. «Знаете, я сейчас подумала. Кажется, он испугался, когда увидел меня. Свет падал мне в спину. Может быть, ему представился на моем месте кто-то другой?» «Тот, кто зарезал его два часа спустя», — подумал Макар. Но если Тарасевич боялся убийцы, отчего позволил ему беспрепятственно подойти в подворотне? Я начала рассказывать о нашем походе в театр, и он быстро оттаял. Но когда зазвонил телефон, вздрогнул и схватил трубку. Это был какой-то клиент. Я заметила, что Петр Филиппович разочарован. Он как-то очень скомканно и быстро с ним побеседовал. «Ждал чего -то звонка», — пометил Илюшин. «Я пыталась втянуть его в разговор, но Петр Филиппович был погружен в свои мысли. Рискну даже предположить, что он невнимательно слушал мой рассказ о спектакле. А ведь «Светлый ручей» — один из лучших балетов Большого». «Он о чем-нибудь говорил вам, Лидия Даниловна?» Может быть, упоминал, что собирается с кем-то встретиться. Старушка задумалась. «Вы знаете, ничего такого не было», — сказала она наконец. «Но когда я уже выходила, ему снова позвонили, и Петр Филиппович буквально закричал. Если бы их нашли, я бы тебе первому об этом сказал. Прекрати меня дергать, я не знаю, где они». «Я об этом вспомнила только сейчас», — извиняющимся тоном добавила она. Илюшин ушел от Лидии Белых в глубокой задумчивости. «Если бы их нашли, я бы тебе первому об этом сказал». Он позвонил следователю и спросил, с кем был телефонный разговор у Петра Тарасевича около семи вечера. «Уже установили. С братом Борис Тарасевич живет в Голландии». «Его опросили?» «Да, но ничего толкового он не говорит. Мычит, ведет себя как-то странно». «Он не собирается прилететь?» «Это ты у него спроси», — усмехнулся следователь. «Я его силком из Амстердама не вытащу». «Белых утверждает, что ювелир кричал, если бы их нашли, я бы тебе первому об этом сказал. Я не знаю, где они». «Борис об этом упоминал?» Кхм. «Нет. Может, старуха это придумала?» «Вряд ли», — думал Макар. «Вряд ли Лидия Даниловна это придумала. Ей, безусловно, нравилось выступать перед гостем. Нравилось, что к ней по-прежнему привлечено внимание». Он помнил жест, которым она отодвинула от себя смерть. Какие копейки берет с меня драгоценнейший Петр Филиппович? Однако Лидия Белых не устроила из его визита спектакль. Большинство людей ее возраста не приминули бы поведать Илюшину свою биографию. Утверждение о болтливости стариков сущая правда. Но старушка оказалась исключением. Нет-нет, он был склонен ей верить. Если бы их нашли... Следственная группа прочешет частым гребнем все контакты Тарасевича за последнюю неделю. Вытащит всю рыбу в этой протоке. Нет смысла дублировать их работу. Значит, ему нужна рыба, до которой они, если и доберутся, то не скоро. «Важно точно забросить удочку в тихом месте». Илюшин перебрал в памяти все, что услышал от Тарасевича. Ему нужно было понять, что представлял собой убитый ювелир, однако образ не складывался. Тарасевич интересовался их расследованием. Тарасевич говорил перед смертью о чем-то пропавшем, что до сих пор не было найдено. Тарасевич был чем-то взволнован. Он не поддержал разговор с Лидией Белых. Вероятно, он даже стремился поскорее избавиться от нее. Картины, картины. Неужели он упоминал именно о них? Тигры с барсами. <смех> Безумие какое-то. Бурмистров, как выяснилось, никогда не слышал о ювелире. Макар прислал ему фотографию Тарасевича и получил короткое «Впервые вижу». Сергей подтвердил, первичный сбор данных не позволил провести прямых связей между Бурмистровым и Тарасевичем. Макар представил, как их наниматели режут ювелира ножом в подворотне. «Похоже это на сантехнического короля? Нет, не похоже. У такого человека, как Бурмистров, есть выход на нелегальное оружие». Да и сам бы он не стал палить в беднягу из-за угла, а нанял бы кого-нибудь из своей же службы безопасности. Человек старой закалки у нас, Игорь Матвеевич. В некоторых отношениях он довольно предсказуем. «Да и зачем я вообще пытаюсь строить Бурмистрова в это убийство?» — спросил он себя. «Не факт, что оно имеет отношение к похищению картин». Однако трудно не провести линию через три точки, расположенные на одной прямой. Неизвестный крадет картины после выставки. Затем убивают главу Имперского союза художников, организовавшего эту выставку. А следом наступает очередь человека, который знаком как минимум с двумя членами союза. Быть может, мы не знаем о ком-то еще. И свидетель утверждает, будто ювелир, Незадолго до смерти интересовался у него расследованием. Черт бы побрал Ульяшина! Притащить домой любовницу и отдать ей тапочки жены! Гений Адюльтера!» Налетел холодный ветер. Небо подернулось белесоватой пленкой, словно яичной мембраной. И желток солнца потускнел и съежился. Макар зашел в первое попавшееся кафе, попросил эспрессо и забрался в дальний угол. Он открыл на планшете имена золотых клиентов, присланных помощником ювелира. Двое мужчин и одна женщина. Ни с одним Тарасевич не связывался по телефону за последнюю неделю. А это значит, что они, вероятнее всего, не знают о случившемся. Поразмыслив, он набрал номер женщины. «Вера Степановна, здравствуйте. Я веду расследование по факту смерти Петра Тарасевича. Скажите, вы знакомы с таким?» «Ложь, конечно. Какое еще расследование по факту смерти?» Но Илюшин был убежден, что простое беззастенчивое вранье позволяет спрямлять пути, и если при этом оно никому не вредит, значит сам Бог велел прибегнуть к нему. А то объясняя еще вере Степановне, кто он такой и от чего интересуется ее связью с покойным. В трубке охали и ахали. Молодой мужчина жить бы еще дожить, да а чего он умер? Илюшин задал несколько вопросов для проформы, услышал то, что знал и без нее, что она не общалась с Тарасевичем последние несколько месяцев. Поблагодарил за помощь следствию и попрощался. Следующий телефонный номер принадлежал мужчине. Макар выступил с тем же текстом, сообщив, что расследует смерть ювелира Тарасевича. «О, как!» — глуховато крякнули в трубке. «Умер!» Неужели убили? Ну, иначе вряд ли следствие занималось бы его смертью. Я-то в Португалии, два месяца уже здесь. А чем помочь-то могу? А, понял, понял. Нет, давно его не видел. Год назад, в последний раз. Эх, жаль человека. Ну, удачи вам, товарищ майор. Макар, сильно выросший в звании, в честь этого заказал еще горячий шоколад. Выпив его, он позвонил по третьему номеру. «Анатолий, день добрый. Я веду расследование по факту смерти Петра Тарасевича. Вам такой знаком?» «Молчание». «Знаком, знаком», — с расстановкой сказали в трубке. «Доигрался, значит». Вот она, та рыба, которую ухватила червя и потянула в глубину. Мне бы с вами лично встретиться, задать пару вопросов, проникновенно сказал Макар. Много времени не отниму. Да чего в долгий ящик откладывать? Подъезжайте сейчас. Анатолий Ефременко дожидался сыщика на улице перед домом. Он прохаживался по тротуару, курил. «Да, в таком не заподозришь золотого клиента», — подумал Макар, подходя ближе. Он даже предположил, что это не тот человек, который ему нужен. Но мужчина, бросив окурок в урну, обернулся к нему и, прищурившись, спросил. «Вы мне звонили?» Щуплый, сутулый, с обвисшим старообразным лицом. А голос босовитый, основательный и неторопливый, словно от другого человека. — Хотел я предложить вам на детской площадке посидеть, а дождик начинается. Ефременко потерла сеющую голову. — Пойдемте, что ли, в машину? Домой не приглашаю, извините. У меня там генеральная уборка, в самом разгаре. Машиной оказался ленд Крузер» последней модели. Рядом с ним Ефременко выглядел так, словно машину взяли на вырост. «Почему вы сказали, что Тарасевич доигрался?» — спросил Илюшин в лоб. Ефременко потер пальцами, будто растирая что-то невидимое в пыль. «Тут история с предысторией. Супруга моя, она...» Камешки любит, сказал он наконец, будто нехотя, а у меня с фантазией плохо. Подарки всякие, ритуалы, это не про меня. Я вон розы могу, а остальное возьми деньги, купи что сама хочешь. Лучше и не придумаешь, верно? Илюшин издал невнятное восклицание, которое можно было трактовать как угодно. «Ну, супруга обижалась», — Ефременко коротко дернул плечом. «Однажды мне статейка пустая попалась на глаза про то, кому какие драгоценности подходят по гороскопу. Я такую идею сочинил, дарить ей изумруды. Ну, не каждый раз, но регулярно. Только не у этих, он неопределенно кивнул, где за имя переплачиваешь втрое» а чтобы нормальное вложение. Если, не дай бог, со мной что случится, она могла бы камушки продать и нормально существовать, не впроголоть. Запас на черный день. Это у каждой женщины должно быть, с глубоким убеждением сказал он. Жизнь у нас такая. Вот моя бабушка ложечки закупала, позолоченные, с рисунком». Хотя это я не о том. Да, так я нашел ювелира. Петра Тарасевича? Да. И как вы его нашли? Кто-то порекомендовал, уже не помню. Сказали, что он как раз с изумрудами работает, а я приценился кое-где, но ничего не понял. То за копейки отдают кольцо с огромным булыжником то за крохотные серьги просят столько, что глаза на лоб. Как разобраться? Тарасевич мне провел небольшой ликбез. Многое стало ясно. Я у него на пробу, осторожненько так, издалека. Заказал колечко. Ну, не совсем пустяк, но камень не очень значительный. Хотел оценить работу, не кидаться с разбегу ему в объятия. И что сделал Тарасевич? Ефременко неопределенно помычал. «Сделал какое-то... Нет, выглядело симпатично. Но я, когда камень увидел, разозлился. Я ведь ему поручил подобрать изумруд, доверился. И, значит, вижу, цвет камня красивый, сочный, но внутри как бы трещинки. Я тогда не знал, что они называются включениями. Две у самой поверхности». Я из себя терпил, устроить не стал, сразу высказал Тарасевичу, что меня такое не устраивает. Пусть других разводит. А Тарасевич рассмеялся. Без всякой злобы, без желчности, «Идите, — говорит Анатолий, — к любому геммологу по вашему выбору, а за кольцо мне пока ничего не платите, и деньги за изумруд я вам возвращаю. Вот, пожалуйста, возьмите». Заплатите мне столько, сколько сочтете нужным. Он улыбнулся, и сухое его лицо смягчилось. Очень меня тогда это подкупило, удивило, озадачило, даже не знаю, как выразить. Я нашел спеца, показал ему кольцо. Тот дал заключение. У меня и официальная бумага дома лежит, но если своими словами — отличный камень а включения у изумрудов за недостаток вообще почти не считаются. Оказывается, их может быть чуть ли не пятая часть в камне, а его все равно будут высоко оценивать. Я тогда хорошо запомнил, что к изумруду применимы сниженные требования о количестве включений. Но я вернулся к Тарасевичу, заплатил ему хорошо и сверху набросил, не пожалел. «За урок». Он помолчал и повторил. «Да, за урок. И как-то после этого случая прониксь к нему. Он ведь мог удариться в амбицию, высмеять меня и заслуженно, чего греха таить. Я, невежда, полез в чужую область». Потихоньку начал заказывать у Тарасевича украшения для супруги. Он на изумрудах собаку съел. Объяснил мне, что они будут только дорожать. Их немного добывается по сравнению с алмазами. «Самые красивые, — говорил в Колумбии, — очень чистого зеленого оттенка, без примеси голубоватого. Для моей супруги он в тот раз для кольца использовал колумбийский камешек. А 90% изумрудов, которые на нашем рынке, выдаются за малышевские. Вы знаете малышевское месторождение?» На самом деле привезены из Бразилии. Так-то он объяснял, наши камни очень хороши, вот только их мало, а потому они дорогие. На рынке ведь что ценится? Редкость, уникальность, как и везде. Видно было, как нравится ему говорить об изумрудах. Илюшин осторожно вернул его к теме беседы. «Сколько лет вы заказывали ювелирные изделия у Тарасевича?» Семь, даже восемь. Под конец так ему доверял, только звонил и объяснял, в какую сумму планирую ложиться. А остальное он подбирал сам. И камни, и дизайн. Я говорил, смотрю на камень и понимаю, не надо его в кольцо. Он должен на шее лежать, на розовой коже. Именно на розовой, без желтого подтона, чтобы зелень заиграла, расцвела. «Я ему доверял. Доверял», — повторил Анатолий и тяжело вздохнул. «А что потом случилось?» «Он меня обманул. У нас с супругой год назад был юбилей. Тридцать лет семейной жизни». «Событие?» «Событие», — согласился Макар. «Я позвонил Тарасевичу, обрисовал ситуацию». Он мне сам предложил. Колье. Белое золото с изумрудами прямо под шею. Сделал рисунок, прислал. Ух, я сам загорелся. Такая вещь. Но цену он назвал, конечно, хм. кусалось, что говорить. Но тридцать лет семейного стажа тоже не шутки. Мы собирали гостей и с размахом, не хуже свадьбы. «Супруга у меня выдающихся организаторских способностей». Он вздохнул и несколько погрустнел. «Ровно в срок Тарасевич выдает мне колье. Меня еще тогда что-то дернуло. Может, глаза немножко нагляделись на его изделие, или его собственные уроки пошли впрок, уж не знаю. Семь изумрудов, один центральный... Каратник. От него расходится по три в каждые стороны уже помельче. Огранка Ашер. Под лампой сверкали так, что глазам больно. Наверное, от меня и насторожило. Изумруд сверкать не должен, это не бриллиант. Он берет не блеском, а красотой оттенка. На площадку выбежали двое детей и принялись носиться вокруг горки, смешно переваливаясь в комбинезонах. Макар задержал на них взгляд. Сергей не в себе с тех пор, как узнал о беременности жены. Вот почему Илюшин в итоге согласился искать картины. Безобидное дело. Безопасное во всех смыслах. Не надо бы его другу сейчас заниматься поиском пропавших людей. «Плачущие родственники, обход мест, где в последний раз видели человека, список вещей, которые были на нем — Не надо. Он будет держать Серёгу подальше от всего этого. Во всяком случае, пока». Так он рассуждал, когда соглашался на предложение Анаид Воян. «Кто бы мог подумать, что они все равно свернут на убийство?» Как будто разные дороги неизбежно приводят на одну и ту же трассу, в какую бы сторону ты ни ехал. Анатолий Ефременко тоже смотрел в сторону играющих детей, но видел, как подозревал Макар, не их, а семь изумрудов. «Вы отнесли колье на экспертизу?» — спросил Илюшин. «Через три месяца. Сам не знаю, чего тянул. Крутил его, вертел». В двух изумрудах есть пузырьки и трещинки, опять чистейшие, как вода. Раньше Тарасевич меня не подводил. Я все уговаривал себя. Значит, он нашел отличные камни. Зачем напрасленно возводить на человека? И что сказал эксперт? Макар уже догадывался, что услышит. Два облагороженные изумруды. Пропитаны синтетическим маслом с зеленым красителем. Еще два чистейшая синтетика. Один вообще берил. Бирюлы дешевле. Анатолий усмехнулся его наивности. Как увидите в ювелирных копеечное серебро со светленькими голубовато-зелеными камушками, которые вам будут втюхивать за изумруды, можете быть уверены это он и есть зеленый берил с ним вот какая беда для изумруда он недостаточно зеленый а для аквамарина недостаточно голубой стоят сущие гроши бывает попадается красивый прозрачный берил и даже почти изумрудного оттенка именно такое тарасевичи использовал для моего заказа В общем, все колье стоило раз в десять дешевле, чем я за него заплатил. «И что вы сделали, когда узнали об этом?» я Явился к Тарасевичу, выложил ему колье и заключение эксперта. Его реакция убедила меня, что это не было случайностью. «А как он отреагировал?» Анатолий покусал губу. Он не успел собраться, когда увидел меня, и у него в глазах что-то мелькнуло. Наверное, понимание, что я пришел его разоблачить. Потом он пришел в себя, но первые две-три секунды мне показали, что я был прав. Он сделал вид, что изумился, попросил у меня разрешения показать колье другому геммологу. Спустя неделю рассказал мне трогательную сказку о том, как его обманул поставщик изумрудов. «А вы уверены, что это не было правдой?» — спросил Макар. «Ха! Чтобы Тарасевича нагрели на камнях, на которых он специализировался?» Ефременко с силой покачал головой, словно разминал шею. «Он же сам с ними работал. Видел, что они без включений...» еще бы! Галимая синтетика!» «Нет, он все знал с самого начала и подсунул мне подделку». Мне! в голосе его звучала нескрываемая горечь. Макару это было знакомо. Обманутый тем, к кому хорошо относишься, чувствуешь себя неловко. Казалось бы, стыдно должно быть обманщику, но от чего-то такого почти никогда не происходит. Обманщики хлопают жертву по плечу, предлагают вместе выпить пиво, улыбаются и рассказывают анекдоты, пока жертва внутренне корчится, словно совершила какой-то грех. Он видел такое не раз. Ефременко доверял своему ювелиру, ювелир обманул его, и кто после этого испытывал зверский стыд? Вы рассказали жене, спросил Макар. Разъяренная супруга, допустим, встретила Тарасевича в подворотне. Дураки, что ли? Усмехнулся Ефременко. Она меня уважает, а я просто волосился, доверился лжецу. Вот что осталось несказанным. А что с Колье? Тарасевич мне его переделал. Я отнес к эксперту, тот подтвердил, что все нормально, хорошие колумбийские изумруды. С тех пор к нему не обращался. Остальные украшения вы проверяли? Все до единого. С ними все в порядке. Я так и не понял, зачем Тарасевич такое со мной провернул. Вроде как постоянный клиент, какое никакое уважение между нами наблюдалось, ну или мне казалось. Я всю эту ситуацию отпустить не мог, крутил со всех сторон, думал, может ему деньги срочно понадобились, не знал, где взять, выкрутился за мой счет, но потом все это у меня улеглось. Теперь я вот что думаю, мне просто долго везло. Он примерялся ко мне, дожидался, пока я созрею, приручил как кутенка, пока я у него с руки не начал есть а тогда уже выступил масштабно. Ну, не рассчитал малость, поэтому, когда вы сказали, что он погиб, я сразу подумал, что он затеял еще какое-то надувательство. Только с клиентом ему повезло меньше, чем со мной. Макар задал еще несколько вопросов, но Ефременко никогда не слышал от ювелира ни об имперском союзе, ни о художниках, фамилии которых назвал Илюшин. «А как его убили?» — встрепенулся он, когда они уже вышли из машины. «Ударили ножом», — сказал Макар. «Я думал, избили до смерти. Ножом — это хорошо». «Что хорошего?» — озадачился Макар. «Как что? Быстро». Из ближнего подъезда вышла женщина, широкая, коренастая, неспешно несущая себя, точно корабль. Волосы с незакрашенной сединой лежали свободными волнами. «Толик, тебя не обижают?» — спросила она, подойдя и подозрительно взглянув на Макара. «Ни в коем случае», — вполне серьезно ответил Толик. Она положила руку мужу на плечо, и он увидел, какая они прекрасная пара. Нескладный лысеющий Ефременко... И эта крепкая немолодая женщина, оберегающая своего мужа от посторонних. В ушах среди седых прядей мигнули яркой зеленью два изумруда.